Небесный огонь 18 августа я ехала в экскурсионном автобусе по направлению к горе Фавор. Это и был самый пик паломнической поездки. К полуночи подняться на самый верх, и там, прямо на Фаворе, в греческом монастыре, в самый праздник преображения Господня, помолиться за божественной литургией и причаститься. Паломники уже побывали у гроба Господня. У Яслей, где родился младенец Господь, пересекли Иудейскую пустыню, поднявшись в монастырь Хозевитов, посетили обитель преподобного Герасима Иорданского, которому служил лев, и заглянули в Кану Галилейскую, где Христос совершил свое самое первое чудо. Теперь они бурно обсуждали памятку экскурсанта, в которой была написана программа. Иш В одиннадцать сбору подножья горы! Восхождение!» В двенадцать – всеночная литургия, а в три часа ночи – схождение благодатного облака. Что ж, у них благодатное облако строго по часам, что ли, сходит? Ну да, раз оно является частью программы. Ты веришь? Что-то сомневаюсь. Мне кажется, это трюк какой-то. Греки все мудрят. Нет, ну как можно заранее спланировать то, что ты сам не можешь организовать? Паломническая группа была пестрая и по своему социальному составу, и по возрасту, и по степени воцерковленности. Были и благоговейно молчаливые, и замолившиеся, продвинутые, они все время в автобусе читали вслух акафисты, а за трапезой от них то и дело слышалось, «А мне мой батюшка говорил, а вот мне мой старец, а мне мой духовный отец». Но были и совсем не просвещенные. В частности, старая, сухонькая деревенская бабка со злыми-призлыми глазами, кучей денег и костылем, которым она чуть что била попутчиков по ногам. Так ей не понравилось, что я села в автобусе на переднее сиденье, откуда открывается прекрасный вид, и согнала меня. Ни слова не говоря, просто выковырила меня своим костылем и уселась сама. Или в кане галилейской. Экскурсовод завел нас в магазин сувениров, где бабка не могла объясниться с продавщицей, говорившей кроме иврита, лишь по-английски, и попросила меня ей переводить. Когда подошла пора расплачиваться за покупки, она достала из сумочки пачки и пачки долларов, на которые я от неожиданности возрилась в изумлении, а она со словами «Чего вылупилась?» двинула меня локтем в бок и прикрыла от меня деньги рукой. В конце концов, Она обронила, что в паломничество ее послал сын, богатый, и все, кто уже успел испробовать на себе ее костыль, решили, что верно сын ее, по всей видимости, не то чтобы реальный коммерс, а просто конкретный пацан. Еще одним таким же диковинным человеком в этом паломничестве был мужик, лет сорока пяти, дюжий и видный, но простецкий, со следами нездоровой жизни на помятом лице. Он признался, что его послала в эту поездку жена, в надежде, что, может быть, это на него подействует исправительно. Он собирался идти к гробу Господню просто в белой майке, но наш экскурсовод, молодой романах, попросил его принять надлежащий вид. И тогда он переоделся в черную футболку, на которой был нарисован белый череп. «Это у меня так, на юморе и на приколе», благодушно пояснил он, проводя ладонью по груди с рисунком. После посещения гроба Господня за трапезой, когда разговор пошел на всякие возвышенные темы, он тоже присоединился. «А я в Бога верю», признался он, «и знаю, что он мне помогает». И Романах радостно закивал. «Хорошо, что вы это чувствуете». «А чего чувствовать? Я это вот как тебя вижу». Как-то раз просыпаюсь, голова болит, в горле пересохла. Помираю, думаю, если сейчас не приму. Но в доме ничего нет, а жена на работе и деньги все унесла. Ой-ой-ой, думаю. Ну, вышел из дома, пошел по улице, в землю гляжу, так мне погано. И тут, прямо передо мной на тротуаре, не поверите, 500 рублей. Лежат родимые, прямо как меня только и ждут. «Вы, батюшка, видели когда-нибудь чудо такое?» «Ну, говорю, господи, поддержал ты меня, понял, слава тебе. Прихожу в наш универсам, уже к полкам нужным направляюсь, а тут сосед мой, Вовчик, говорит, я у тебя 200 рублей одалживал, так вот, возвращаю и дает мне еще 200». Тут я не выдержал. «Господи, говорю, что же это такое? Да хватит мне уже, я ж так сопьюсь!» Но деньги взял. «Вот как бывает-то, как после этого не верить?» Наш иеромонах как-то стыдливо хмыкнул и опустил глаза. «А вот у меня еще случай был. Познакомился я как-то с одной бабенкой». Но тут уж его не стали слушать, да и трапеза подошла к концу. Теперь он сидел, развалившись сразу на двух сиденьях, в автобусе, везущем нас к горе, на которой преобразился Господь. «Да это греки там нахимичили с облаком». Небось, заранее стреляют в воздух капсулы с туманом. А к нужному часу она взрывается и спускается в виде облака. А им паломники, барыши. А вот я нарочно ничего там в монастыре у них не куплю. А еще мне рассказывали, как в одном монастыре монахи мазали икону под солнечным маслом. А потом говорили бабкам, она мироточит, а те и рады. «Ну, голосить! Деньги тут же им понесли!» «Да ерунда все это!» — возмутился и «Не может такого быть! Очень надо икону намазывать! Не станут монахи никого обманывать!» «Тише, тише!» — зашикали на них поющий акафист. Так и приехали в гостиницу. Скинули там вещи, перевели дух, почитали правила к причастию, а тут уже и к подножью фавора пора ехать, а там либо подниматься в гору пешком, либо брать такси, потому что автобус туда не пройдет. Пока ехали, опять только и разговоров было, что об этом облаке. Все волновались, появится или нет. И только я почему-то сохраняла к нему равнодушие. «Куда существеннее мне казалось, что мы попадем на преображение Господне именно туда, где оно и совершилось во время «Она» и продолжает совершаться за богослужением и ныне, и присно, и во веки веков. Пока Лесла в гору поняла, что ничего большего мне для моей веры вроде бы и не нужно. Ни мироточений, ни облаков. В греческом монастыре было уже полно народа. Помимо собственных греков, еще и православные арабы, евреи, сербы, румыны, грузины и, конечно, наши – «Русские, украинцы, галя, галя, я тут тебе место заняла!» В храме такая толпа народа никак не могла бы поместиться, и поэтому греки сделали выносной алтарь, нечто вроде веранды, примыкающей к храмовому алтарю, чтобы люди располагались по всему монастырю под открытым небом. Я просочилась вперед и стала прямо у перилиц, отгораживающих от остального пространства импровизированный алтарь. Так и простояла всю службу до самого конца евхаристического канона. Но только священники стали причащаться в алтаре в нескольких метрах от меня, как по толпе пронесся шепоток. Вот оно! Вот оно! Облако! Наверху! Я задрала голову и действительно увидела, как прямо на купол храма На самый крест спускается сизое, тугое, аккуратненькое такое облачко и движется все ниже, ниже, постепенно окутывая собой и купол, и крест. И тут, когда священник вышел с чашей на самодельный амвон и провозгласил «Верую Господи и исповедую!» и все устремились к нему – Облако вдруг будто лопнуло, распространяясь по всему монастырю и окутывая людей своим нежным, влажным и туманным дыханием. И тут же, то тут, то там, начались вспышки, вспышки, молнии. Я поначалу подумала, что это эффект фотоаппаратов, которые начали запечатлевать чудесную картину. Но, причастившись, отодвигаясь в сторону, И присмотревшись, я увидела, что уже все пространство и в небе, и на земле пронизано этими веселыми, праздничными огненными птичками, змейками, молниями, зигзагообразно пляшущими в воздухе и выхватывавшими из тумана ликующие лица протянутые руки, которые тянулись прикоснуться, а то и схватить небесный огонь, сошедший в мир». «Огонь пришел я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» И радость, ликование, благоволение, жизнь, жизнь! Злющая бабка увидела меня среди веселяющейся толпы, и что-то милое, детское, простодушное выглянуло из нее. Она схватила мою руку своей цепкой лапкой и от избытка чувств потрясла. Должно быть, этот огонь был того же свойства, что и тот, благодатный, сходящий в кувукле гроба Господня на Пасху, он не обжигал, хотя и не зажигал свечей. Все это продолжалось до самого конца литургии. Потом небесное сияние стало ослабевать, туман рассеиваться, пора было уезжать. Мы с моей бабулькой вышли из ворот, и стали ловить такси, чтобы спуститься к подножью. Вдруг из ворот показался наш мужик, тот самый, который подозревал греков в корысти и надувательстве. «Я как пьяный!» — возгласил он. «Пьяный, а ничего не пил. Возьмите меня на борт». Мы взяли его в свое такси. «Ну все!» — сказал он. «Победили они меня! Сдаюсь!» «Да кто вас победил?» «Кто, кто? Греки эти!» «Все у них четко, все натурально!» «Бог им это тут все устраивает, а я одну-то молнию чуть не поймал. Я даже двадцать евро им положил, признаю, сказал, верую так сказал». «Эх, мамаша, мамаша!» И он вдруг сжал руку в кулак, поднес его к голове и трижды с силой ударил себя по лбу. «Ну что?» – спросила я у себя. «Той, которая поначалу все говорила умничая». «Мол, эти чудеса для моей веры не так уж и нужны!» Но той больше не было. Она не отвечала. «Да я и не стала ее искать!»